А капываться никто не приказывал, что странно. Командир лишь приказал рассредоточиться и куда-то уехал на полуторке Оставшийся рулить на штаба полка был все-таки умнее. Приказав рыть ячейки и два блиндажа, ушел с разведчиками вперед, за мост. Почему не заминировали мост, я не понял. Ведь все равно не удержим. Это же ясно, как божий день. Нас всегда докинули просто для выигрыша времени. Задержать немцев настолько, насколько получится. Но ведь конечный итог должен быть одним. отрыв моста, лишение фрицев переправы. Берега здесь высокие, а у самой воды довольно топкие. Противнику будет с чем помучиться. Копал вместе с сержантом. Вообще наша сборная солянка, как и говорил, держалась вместе. Поэтому и звездюлей получили вместе за то, что выкопали траншею, а не ячейки. Неглубокую, конечно, времени-то не было. — кто разрешил? — орал политрук. — Что, трусы, боитесь по одному сидеть? В кучу собрались. — Товарищ старший политрук. «При чем тут трусость?» Сержант был пока спокоен. «Ведь так мы дольше проживем и больше урона немцам нанесем. Вы не прятаться должны, а быть готовыми умереть за Родину, стоять насмерть. Вот это приехали. Товарищ политрук, вы хоть сами-то поняли, что сказали? Это уже я. Вы хоть больше так кому не скажите, а то бойцы подумают, что их не в армию призвали, а к расстрелу приговорили. Что ты сказал? Ну вот, похоже, я допрыгался. Вы слышали меня». Зло бросил я. Идти на попятную не собираюсь. — Ну-ка, вылезай сюда. Ты арестован. — А за что? — спокойно спросил я. — За предательство и паникерство, за трусость, за... А вас в таком случае давно арестовать нужно, раз вы помогаете противнику путем уничтожения бойцов Красной Армии. Вот я отмочил. На политрука было страшно смотреть. Он судорожно лапал кобуру, пытаясь выдернуть наган. Да только я не стал ждать, а просто поднял свой автомат. — Не глупый политрук. Скоро бой. лишних людей не будет нам нужно приказ выполнять не мешай по человечески спокойным голосом проговорил я этот политически подкованный руководитель дернулся еще раз всем телом а затем рванул к штабу полка зря ты так зверев он не простит доклал да я на него в присядку нехай жалуется мне жить осталось несколько часов а какая то падаль только из за того что у него нашивки на рукавах пытается на моем горбу себе дорогу проложить хрена ему чего И стрелять бы стал? Не знаю. Честно ответил я. А вообще появилась подлинненькая мыслишка. Вольнуть политрука по-тихому и решить проблему. Но посмотрим, как жизнь повернется. Повернулась она не тем боком, каким мне было нужно. Шестеро бойцов во главе с политруком шли прямо на меня. Стоя в окопе, я решал, что делать. Вольнуть я их всех сейчас могу, а что потом? При тут парни из комендантского? Они-то не виноваты. Вылезай. Оружие на землю. Ты арестован. Еще издали начал орать политрог. «Вот я же говорил, вы и есть настоящий враг народа», — громко ответил я. «По законам военного времени...» Договорить я не успел. С неба послышался вой, и на нашей позиции обрушился ливень из мин. Разрывы вспухали, казалось, на каждом квадратном метре. Я вжался в дно траншеи, щелей мы выкопать еще не успели. Так что будем молиться, чтобы мина напрямую не залетела внутрь. Очень страшен и неприятен минометный обстрел». Падая, мина так, что реально не знаешь, куда она шмякнется и куда тебе бежать или ложиться. Вдруг именно туда и упадет. Спустя несколько бесконечно долгих минут минометного обстрела наступила тишина. Ее тут же сменил выстрел сорокопятки, который ни с чем не спутаешь. К первому присоединился второй и третий. Что-то маловато. Вроде орудий я утром видел шесть штук. Захлопали винтовки и ППД залязгал дикталь. Наконец схлынуло оцепенение. Я начал подниматься, стряхивая с себя кучу земли. — Зверев, живой? — донесся голос сержанта. — Да вроде да. Немцы мост штурмуют. Там даже танки есть. Выглянув, немного охренел. Четыре серые коробочки стояли за мостом, метрах в всего, и постреливали из пушечек. Наши артиллерии уже не слыхать. Наверняка фрицы подавили. — Твою дивизию? Благодаря таким вот политрукам пушкари тоже были не замаскированы, а стояли прямо в поле возле рощи. «Сержант, надо мост взорвать к Бениной маме». «Да кто-то уже полез. Видно, командира отправили». «Я и забыл, что мы тут не одни». «Где этот придурок? Ты видел?» Сержант явно понял, о ком речь. «Как мины посыпались, так пропал». Сержант сидел в окопе справа от меня. Но там был поворот, и мы друг друга не видели. «Двое из конвоя со мной, но не горят желанием тебя арестовывать». «Зверев, нам даже не сказали, кого и за что». «После боя, если доживем, повторят приказ. Будем выполнять. Нет, воюй дальше!» — крикнул кто-то с той же стороны, где был сержант Черный. «Ладно, сержант, наши все целы. Еще не знаю. спросил у себя слева, есть кто живой?» Крикнул, ответили. «Значит, еще поживем немного». Немцы усилили огонь. К Стрелковому присоединились минометы. «Тьфу ты! Да чего же противная штука! Вы, это ж мурашки бегут по спине!» Моя винтовка лежала на дне траншеи, присыпанная землей. Отложив автомат в сторону, начал отряхивать Мосинку. Тут до фрицев метров 250, автомат не помощник. Протер затвор, вставил патроны и высунул голову. Все это под выстрелы с обеих сторон и канонаду. У нас ожила одна пушка, а у немцев горел один из танков. Кстати, что-то маленькое, Т-2, наверное. Ага, вот и я вижу фигурки в серой форме. Короткими перебежками при поддержке оставшихся трех танков Фрицы пытаются сблизиться с мостом. Прижав приклад к плечу, ищу цель. И тут, не знаю даже, как объяснить, я отчетливо, как будто он был прямо передо мной, увидел немца, сидящего в танке на месте механика-водителя. Точнее, я вижу его глаза сквозь узкую смотровую щель. Как это? Чего это? Я зажмурился и тряхнул головой. Снова открыв глаза, взглянул на руки и обнаружил, что зрение обычное. Не понял, что это было-то. Я вновь прицелился и вновь увидел танкиста. Это что, у меня в голове оптический прицел с баллистическим вычислителем, что ли? Так-так. А что там говорили голоса в голове? Бонусы проявятся через сутки, если выживу. Так-так. А сутки-то как раз и прошли. Ну-ка-ну-ка. Совмещая прицел винтовки с переносицей фашиста. Выстрел, затвор, еще выстрел. Первой пулей я пустил трещины по триплексу, что ничуть не мешало видеть, как фашист дернулся в испуге. а вторая пуля, пробив стекло, разнесла голову механика-водителя. «Вот это ни хрена себе!» — аж в голос воскликнул я. «Надо срочно повторить. Я не только вижу, словно через оптику. У меня и руки будто сами пулю в цель несут». Рядом лопнула мина, и я отчетливо видел, как осколки брызнули в мою сторону. Спасла винтовка. Раскаленный кусочек металла, ударив в цевьё, отскочил в сторону. Укрывшись в окопе, я осмотрел винтовку. Чёрт, похоже, ствол погнуло. Глянув по сторонам, в поисках другой ничего не обнаружил. «Сержант, у меня в винтовке хана. У тебя там запасной нет?» — крикнул я. «Вон, от бойца осталось. Забирай!» Метнувшись к сержанту, встретил того сразу за изгибом траншеи. Тот протянул мне винтовку и взглянул в глаза. «Не ранен. Кровь у тебя на лбу». Я провел рукой и взглянул на ладонь. «Хрен его знает. Не помню, чтобы меня зацепило». Рванув назад, я вновь высунулся из окопа. Черт, винтовку-то не проверил. Дернул затвор и взглянул на блеснувшие патроны. Порядок. Следующим я выбрал такой же Т-2, что был уже практически на мосту. какими же меткими выстрелами я остановил его. Интересно, это так и останется со мной или исчезнет? На возникший вопрос почти сразу появился ответ. В небе появилась авиация. Естественно, противника. Два худых силуэта промелькнули в сторону наших позиций. а спустя пару секунд где-то за нами дважды что-то рвануло. «Зверев, немцы авиацию вызвали, значит, уперлись, суки!» – прокричал сержант. А я вдруг решил попробовать стрельнуть по самолету. Положив винтовку на бруствер, присел, ожидая разворота самолетов. Те неспешно делали пологий вираж, набирая высоту. «Сейчас пушками месить будут, бомбы уже сбросили!» – опять сержант. «Что, приходилось уже под них попадать?» – бросил я, не отвлекаясь от наблюдения. «А тебе нет? Ты же давно в нашем полку!» — явно удивился Черный. «Да хрен его знает! Забыл как-то?» «Такое забудешь!» Самолеты противника тем временем начали пикирование. Дождавшись сближения, при котором я четко разглядел кабину пилота, я спокойно спустил крючок. Промах. «Так, какая-никакая пристрелка все-таки нужна, видимо. Зависит от расстояния до цели». Руки работали сами. Я вновь поймал на мушку кабину с пилотом внутри и потянул спуск. Удивление было уже меньшим, но все равно серьезно меня поразило. Идущий на нас самолет ведущего немецкой пары, не выходя из пикирования, воткнулся в землю и почти сразу взорвался. Краем глаза отметил, что место падения этот урод выбрал крайне неудачно для нас, воткнувшись где-то на позициях полка. Черт, досталось кому-то, причем всерьез. «Слышь, зверюга, ты когда успел так стрелять научиться?» На меня смотрел сержант, явно охренев от моих возможностей. — Да я и сам не понимаю, как получается, — искренне ответил я. — Просто вижу, как и куда надо выстрелить, вот и стреляю. — Молоток, глядишь, с твоей помощью мы и устоим. — А второй-то испугался, — тем временем заметил я. Действительно, ведомый избитого мной фрица почти сразу рванул свою машину в сторону и ушел из-под огня. Не успели толком порадоваться, как пришел идиотский приказ командира полка. — Вперед, в атаку! Да что же они все так сдохнут и торопятся? выматерился я про себя. «Сержант, вот как хочешь, но я не пойду. Это ж натуральная подстава». «Чего это?» В который уже раз за сутки удивился командир. «Ну ведь стоим же крепко. Нафига дохнуть-то?» «Я с тобой согласен. Но приказы...» «А ну, чего тут улеглись? Вперед, в атаку!» раздался рядом голос кого-то из командиров. «Ну, что рассказывать?» «Да, положили полк, товарищи командира Но я это узнаю чуть позже». В голове звенело так, что было страшно шевелить даже ресницами. Звон заглушал все остальные звуки, которые, скорее всего, были нетихими. Открыв глаза, я увидел картину маслом. На нашем берегу речки стоял последний немецкий танк. Стоял вполне целый, что и напугало. Дальше произошло то, что напугало еще сильнее. Меня грубо перевернули на спину, отбирая из крепко сжатых ладони винтовку, и ударили ногой в живот. «Больно же, суки!» Вырвалось у меня, и сапог с коротким голенищем врезался в живот с новой силой. Дух из меня вышел вместе с криком. Очередное пробуждение не порадовало. Голоса в голове не появились вновь. Это означало одно. Я, блин, живой еще. Тело болит, кажется, все целиком. Очнулся я, кстати, от того, что меня кто-то поднимал. «Игорек, живой! Давай, дружище, очухивайся! Эти добивают, если сам идти не можешь!» «Какой идти? Куда идти? Я сейчас сдохну!» «Дайте помереть спокойно человеку, чего издеваетесь?» «Ну, рано еще помирать-то, браток. Авось, и в плену не загнемся». «Вот тебе, бабушка, и плюшки с изюмом. В каком нахрен плену?» Мысли начали проноситься в башке со скоростью звука. «Так, нас подняли в атаку, выбравшись на бруствер, успел сделать несколько шагов. Потом темнота. Ну ладно, попал на передовую. А в плен-то нахрена?» «Нет, чего-то мне уже не хочется здесь находиться». «Может, сдохнуть в последний раз, а вось в свое время вернусь». «Где мы?» Едва разжимая зубы, скорее прошипел, чем проговорил я. Немцы дальше ушли. Тут толовиков каких-то оставили. А полк? Да нет больше никакого полка. Разделали нас под орех. Когда в атаку пошли, немец артиллерией ударил. Причем густо так и таким калибром, что все наши позиции перемешались дерьмом в минуту. А старлей, что нас поднял, считай, нам жизнь спас». То ли снаряд, то ли мина лопнула прямо возле него. Нас с тобой от осколков только его тело и закрыло. Правда, не целиком. У меня что-то с башкой, и рука правая, словно чужая. Вроде и чую я ее, но как-то не так. Тебя в голову по касательной зацепило, и в руку. Но в руку серьезней, осколок там, вот и болит. Надо вытаскивать. Да кто ж нам даст-то? Насмешил. Теперь я уже совсем отчетливо слышал голос сержанта. Только увидят, что зашевелился. Сразу очередь, патронов на двадцать. Грустно все это. Спать хочу и пить. Пошамкал разбитыми и обветренными губами я. Терпи. Хрен знает, дадут ли фашисты воды. Скорее расстреляют на сухую. Вряд ли. Смотри, заграждение строят. Фрицы действительно споро так сооружали заграждение из колючки. Если бы не нужны были, давно бы покрошили. Когда все пинки закончились, и нас более или менее оставили в покое, дав возможность перевязать раненых и привести себя в порядок, осмотрел сам себя. Нет, медикаментов, конечно, никому не дали. Нательные рубахи рвали, но хоть не запрещали перевязываться. Вообще, тыловики, что подошли во втором эшелоне, были к нам более лояльны. Сказывалось то, что их там мы не убивали, в отличие от их товарищей с передовой. Осмотревшись, понял, почему болит все тело. Форма была просто рваниной. Столько мелких порезов, трещин и просто кусков, оторванных от гимнастерки и галифе, я еще не видел. Соответственно, все тело было в синяках, ссадинах и порезах. В бою-то не обращал внимания, а вот сейчас все это разом заболело. Помочился на тряпицу, оторванную от рубахи, и протер все, что можно было. Рука, застрявшим осколком, болела, но пока было терпимо. угало одно, что могу руку потерять. Рана-то вроде пустяковая, я протираюсь, кажется, даже задевал осколок, неглубоко сидит. Сержант предложил попробовать вытащить прямо руками. Но пока я боялся, руки-то у всех, как у мотористов, по локти черные. Спасло мне руку то обстоятельство, что у фрицев здесь же появился санбат, ну или как он у них называется. Видимо, в начале войны немцы еще не были столь злыми. Меня, да еще человек десять, осмотрел фашистский врач. Ничего серьезного не делал, конечно. Ни лекарств, ни бинтов нам не дали. Ну, хоть осколки и пули вытащили, и то хлеб. Сам-то фельдшер, может, и обработал бы раны? Да вот его сдернул какой-то хрен с обер-лейтенантскими погонами, запретив тратить на нас лекарства, так нужные для войск вермахта. Откуда я знаю? Так вон он, в пяти метрах стоит и разговаривает. А, забыл сказать, я знаю немецкий, причем очень хорошо знаю. Это я осознал почти сразу, как глаза открыл, уже в плену. Говорить не пробовал. «Ну, понимаю, отлично. Вон сейчас лейтенант приказывает доктору ехать дальше. В двух километрах на север от нас еще одна часть фрица вбилась. Срочно требуется помощь раненым». Фельдшеру не дали даже зашить раны, комендант нашего лагеря запретил, сказав, что если нам судьба сдохнуть, значит, сдохнем, независимо от того, зашиты раны или нет. Я еще раз обильно смочил тряпку мочой и, зажав в зубах воротню гимнастерки, засунул в рану конец тряпицы и попытался почистить. Крови было не очень много, но от болевого шока я снова вырубился, очухался от ударов по лицу. Сержант, да хватит меня буцкать уже, ты бы еще кирпич в руку взял, да бы со всей дури, и так все болит. Это я выпалил черному, который приводил меня в чувства пощечинами. Извини, переборщил слегка, ты как? Сержант был чем-то удивлен. Да вроде лучше, дергать перестало. И кровь не идет уже, даже странно. «А уж мне-то как странно. Я ведь и боль по телу уже не так воспринимаю. Нет, она, безусловно, есть, но какая-то несерьезная уже. Интересно, это что, тоже подарок от голосов в голове?» Охраняли лагерь несерьезно. «Я даже повеселел наутро, увидев нашу охрану. Нас тут фигня осталась, конечно, но и десять ганцев при одном пулемете и одном МП на нас явно маловато». Поговорил с сержантом, высказав мысль, что нас скоро куда-нибудь поведут. Да скорее еще таких же, как мы, сюда забросят. Вряд ли. Смотри, огородили-то совсем чуток. Периметр, как носовой платок. Охрана опять же десять человек. Наверняка потащат дальше в тыл. А вот туда мы дойти не должны. Бежать хочешь?» На удивление, с каким-то сомнением в голосе спросил сержант. «А ты нет?» — удивился я. «Да бойцы уж больно ненадежные у нас. Говорил с ними, боятся они всерьез». Уже пошли разговоры, что у фрицов в плену будет лучше, чем возвращаться назад в окопы. До окопов еще дойти надо. Нам бы поначалу просто свалить отсюда. А дальше? Фронт-то уже где? Даже орудий почти не слышно. Бегут наши товарищи, отступают. Слышь, сержант, ты чего-то расслабился больно? Ты же командир. Да какой я к хренам командир? Был бригадиром трактористов в колхозе под Брянском. Еще два месяца назад в поле работал, а тут на тебе». Призвали на сборы, повесили треугольники, и айда да, командуй. Вот и командуй. А вообще, есть идейка, главное, чтобы нас раньше не погнали по этапу. Плана побега как такового не было, действовать будем экспромтом. Заграждение у нас фуфловое, так, колючка реденькая, столбы из тонких сучьев едва на полметра вкопаны. Толкни, и все развалится. Самое главное, что беспокоило, это пулемет у фрицев. За ним хоть и сидит один солдат, но блин. А он от него почти не отходит. Радовало то, что нет вышек. Местность, как стол. Пулемет находится в двух десятках метров от импровизированных ворот лагеря. Быстро до него не дойти. Положить, может, буквально всех. А значит, будем думать. Мне нужно хоть что-нибудь наподобие камня. Да уж, тут как по заказу. Один песок и ни одного булыжника, — отозвался командир. — Ты спроси, может, у кого из бойцов что-то есть. Найдем что-то подходящее. Пулеметчик мой. но если остальные зевнут или струсят, я, сержант, за тобой с того света вернусь». «А как ты до пулеметчика доберешься?» — удивился сержант, пропуская мою угрозу мимо ушей. «Увидишь. Камень найди». Обсуждать и строить планы в нашей ситуации было просто смешно. Нас больше, но за фрицев ограждения и оружия Как уже говорил, в основном винтовки, а с ними быстро не постреляешь, особенно во время приема пищи. Немцы, как и наши на привале, стволы составляют пирамиду и быстро привести к бою оружие сможет только дежурная смена а это всего три бойца включая пулеметчика тот сидит в небольшом углублении типа мелкой ячейки сжать ему носят прямо туда но я надеюсь или на то что смену ему все же дадут или что естественно он когда нибудь захочет до ветра удача вернулась к нам под вечер третьего дня мы уже были всерьез голодны Фрицы за три дня только раз дали попить какой-то бурды, помоя от их обеда, что ли. Но мы этому были рады. У фрицев из действующих охранников нашего маленького лагеря остались стоять на часах всего двое. Улеменчик сидел в своей ячейке, а еще один балабол стоял возле него, пытаясь поговорить. — Отстань, Ханс, я сейчас обделаюсь, отходить мне нельзя, — услышал я разговор немцев. — Тут близко, да под вечер тишина стоит, как в морге. Я же сказал тебе, вот то сейчас наш Коршун уйдет в палатку ужинать. Я тебя отпущу. Куда денутся эти красные? Они же обделались все со страха, сидят и пикнуть боятся. Сержант, жди сигнала. Как увидишь, что я рванул, поднимай бойцов. Пусть только хоть один засыт, урою сам. Вид я сделал самый грозный, и сержант проникся. Игорек, аккуратнее только. Может помочь тебе. У тебя же рука. Да в порядке рука. Кровь не идет, повязка свежая. Да и не буду я ее сильно нагружать. Мне только камень метнуть она и нужна. Не говорит же командиру, что рана у меня почти и не болит вовсе. Вся надежда в моем плане побега только на мою бонусную меткость. Просто решил, раз мог из винтовки так стрелять, главное видеть то, куда стрелять, значит и камень смогу кинуть так, как надо. Сержант раздобыл мне сразу два камешка. Один с куриное яйцо, в дело пойдет именно он, а второй маленький голышок. последнее я кинул не сильно, метров на восемь, попал точно куда и хотел, в руку одному из пленных, потому надежда есть. Я говорил, кажется, что ограждение было чисто символическим. На жиденьких столбиках висело всего несколько рядов ржавой колючки. Но главное было не в этом, а в высоте всего этого забора. Метра полтора максимум. Я даже кидать на колючку ничего не буду, перепрыгну спокойно. Отпустивший в кустике пулеметчика солдат улегся на его позицию. и примерился к пулемету, хотя видно сразу, что он его знает так себе, даже затвор не проверил. Зато я, постоянно подглядывая за пулеметчиком все дни, видел, что тот его после чистки не взводил. Камень, пущенный мной, попал прямо в нос фрицу. Тот хоть и заорал от боли, но для конвойных было уже поздно. Рыбка из короткого разбега, я преодолел колючку, и, кувырнувшись, приземляясь, оказался почти вплотную к корущему гансу. Когда выбежал из палатки лейтенант, а побросавшие котелки фрицы потянулись только за винтовками я уже поднимал пулемет. Размышлял я недолго. «Ну на кой черт нам пленные?» Вот и я так же подумал. И просто, дернув затвор пулемета, несколькими короткими очередями положил всех. Нет, забыл про засранца в кустах. До него добрались другие наши ребята, что бросились мне на подвогу Слава Богу, что трусов среди нас не оказалось. Некоторые, правда, чуть замешкались, но все же рванули вместе с остальными. — Чего? Куда рвать будем? — задал вопрос сержант, когда мы остановились в лесочке передохнуть. — Ты же слышал? Севернее еще есть лагерь. Надо посмотреть, может, удастся еще наших освободить. — Дело, говоришь. Оружия жаль мало. Достанем еще. Забыл? Война кругом. Оружие тут будет скоро, как грязи. Кстати, самой грязи пока и нет вовсе. Сухо. Пыли, да, много. Лето жаркое выдалось. «С этим понятно. А потом что, к нашим?» «Ты же сам сказал, фронт сейчас неизвестно где, так? Ну и?» «А вот я слышал, как немецкий Лейтёха говорил, они уже Минск взяли. Представляешь, сколько нам топать?» добыть да не может. Ты напутал что-нибудь. Ага, вот специально не убью первого же немца, как увижу, а на допрос тебя притащу, послушаешь, что напоёт. Ты сам-то как фашист, нафига в их форму вырядился? Нарвёмся на наших, меня из-за тебя под трибунал отдадут». не боись сержант прорвемся а одежка ну а что в моей рванине лучше было что ли я и правда сменил гардеробчик почти сразу как закончили шмон убитых быстро перекусив остатками немецкого ужина двинули дальше по небольшому лесочку в котором оказались через пару часов неспешного пути вышли на окраину поля впереди в полукилометре виднелись небольшие строения то ли деревня то ли еще что Взяв напарники одного из бойцов, невысокого чернявого паренька лет двадцати на вид, поползли с ним к хуторку на разведку. «Смотри, там БТР, пулеметчика в нем нет. Уводила и дверь раскрыта. Совсем страх потеряли, суки!» Показывал я Коле, напарнику, на позиции фрицев. Точнее, на их полное отсутствие. Немцы просто въехали в эту деревеньку и расположились, как им в голову взбрело. В центре, возле колодца, стояли два мотоцикла и ганамаг. Больше ни машин, ни другой техники здесь не было. — Сколько насчитал? — Двадцать шесть. — В дальнем сарае, что возле БТРа, минимум двое. — Их сосчитал, только из хаты слева, куда тот в хуражке зашел. Никто так и не выходил. Вдруг там их сотня. — А на чем они вы приехали, сотней-то? — усмехнулся я. — А пешком? — Да фрицы забыли уже, как пешком ходить. Везде на машинах и танках. — Это да. Техники у них. — Игорь, а где же наши-то танки, самолеты? Пока в лагере были эти разговоры, меня порядком утомили. «Все будет, Коля, все будет. Надо только подождать. Скоро, уже скоро мы их остановим». Не хотелось врать этим парням, но правде они, скорее всего, просто не поверят. «Нападем?» «Двигай к командиру, зови сюда всех, только идите тихо, как мы с тобой, ясно?» «Все понял, я мигом». Паренек умчался, а я продолжил наблюдение. Попробуем вспомнить что-нибудь из прошлой жизни, чему когда-то очень хорошо учили. Наши подошли почти тихо. Почти, потому как никто и никогда их не учил, как нужно ходить по лесу во вражеском тылу. Ребята до сих пор не воспринимают эту местность как потерянную, причем надолго, поэтому не осознают всей сложности. После разговора, довольно короткого, надо заметить, с сержантом, принял руководство нашей сборной солянкой на себя. Ну какой из меня полководец? «Давай сам, ты придумал, ты и работай!» «Инициатива бьет инициатора», — подумал я и начал отдавать команды. Рассредоточив бойцов так, чтобы у всех был хороший сектор обстрела, сам, вооружившись немецким МП, двинул ползком в сторону хутора. Со мной вызвался сержант Черный. «Чего удумал? Зачем вдвоем ползем? Не проще со всех стволов ударить!» — засыпал меня вопросами поначалу командир. «Помолчи, сержант, пожалуйста, спалимся!» «Дал добро действовать. Теперь терпи», — огрызнулся я. Часовых было двое, по крайней мере, с этой стороны хутора. Сняли обоих ножами, быстро и аккуратно. Подготовочка у сержанта была хороша, несмотря на то, что прибеднялся. Дальше было проще. Цель у меня была одна — БТР. Его пулемет смотрит как раз на тот домик, где, предположительно, квартируют офицеры его приближенные. «Захватим БТР», — ударит весь оставшийся отряд. Причина, по которой мы вообще сюда полезли, проста. Первая — это оружие. У нас его совсем мало. А вторая — банально. Маленький тут отряд у фрицев. Было бы их тут больше, а вряд ли бы я сюда рыпнулся. А так вооружим наше войско. Пойдем на лагерь с военнопленными, что также недалеко отсюда. Там пополним наш отряд. Улеменчик в гономаге, как я и говорил, отсутствовал. Водила с чем-то возился в кабине. Мы с сержантом, одетые во фрицевские френчи спокойно подошли к бронюку и, зарезав водилу, устроились в нем. Сержант встал к пулемету, а я запустил движок. Опасался, что не разберусь быстро с управлением, но страх ушел, когда я оказался на месте водителя. Перед тем, как взревел движок ганомага я отчетливо слышал, как сержант передернул затвор. — вот теперь повоюем. — Сержант, дай-ка по окнам короткую, пускай вылезают, суки! — крикнул я. А сам уже брал на прицел автомата ближайшего фашиста, который намострил лыжи в нашу сторону. Фриц оказался непонятливым и вскинул винтовку. Все закружилось, как в кино. Наши бойцы, которые ждали только условного сигнала, как с цепи сорвались. Застрекотал швейная машинка и единственный трофейный МГ. К нему присоединился и только что захваченный из БТР. Винтовки, автоматы, кто-то даже в рукопашку пошел. Это, наверное, те, кому оружие не досталось при побеге. Охренев от такой наглости, фрицы даже особо и рыпаться не стали. Из дома только офицер что-то проорал, я уловил лишь призыв к обороне. Какая нафиг оборона? Мы их задавили сразу, словно мух газетой. Офицера в звании лейтенанта пришлось прямо сквозь окно слегка подранить. Мои новые способности никуда не делись. Срезал фрица из автомата, а когда его выволокли из дома, оказалось, что я ему только руки и прострелил. Удивились, правда, все, кроме меня. Я-то видел, куда стреляю. Улов был богатым. Три пулемета, шесть автоматов, куртка замшевая. футы запарился слегка. В общем, с оружием и патронами теперь полный порядок. Да и на технике мы теперь. В БТРе обнаружили миномет, ротный, но зато с запасом мин. Гранат вообще до хрена. Причем и наших эфок ящик был. Так как гономагом управлять никто не умел, ну или не захотел, я пока был за водителя. Мотоциклы разобрали, все переоделись в немецкую форму, но свою, в отличие от меня, никто не выбросил. Через два часа после разгрома немцев в деревеньке мы уже подъезжали к лагерю с пленными. Этот был гораздо больше нашего, тут народу на две роты не меньше, но и фрицев в охране достаточно. Достаточно для того, чтобы пресечь мысли наших бойцов о побеге, а вот для сопротивления нам уже и немного. Тут было, как и в деревне, взвод примерно. также при БТРе и двух мотоциклах, только к ним еще и грузовик с тентом прибавлялся. Как оказалось позже, пустой зараза. Лагерь мы отбили на рассвете, переночевав буквально у немцев под носом, всего в двух километрах. Все как следует разведов да, опять сам сходил, с восходом солнца ударили. Потери были минимальны. Теперь-то мы с оружием все... Это в деревне пятерых потеряли, тех, кто в рукопашную бросился. Здесь лагерь был более похожим на самого себя. Две вышки по углам имелись с пулеметчиками, конечно, но без прожекторов. По ним и ударили в первую очередь. Под грохот боя пленные бойцы рванули на колючку и ворота. Полегло немало, но все же мы победили. Опять разбор оружия и боеприпасов, только теперь было все сложнее. В плену оказалось немало командиров. После разгрома охранников лагеря началось. Кто такие? Представьтесь, кто командует. Вопросы лились один за другим, словно из ушата. Сержант малость погрустнил, но позже шепнул мне, что даже рад скинуть с себя ответственность. Среди состава оказалось два полковника, один майор, один капитан и семь литёх, старших и младших. Были и политработники, две штуки, на удивление смирные. Больше всего выбесил один из полканов. «Почему во вражеской форме? Где ваше оружие и обмундирование, боец?» «Блин, вот честно, хотелось просто в морду закатать». Там же, где и ваша форма, и ваше оружие, товарищ полковник. Не нужно так орать. Мы вот с бойцами сами освободились. Теперь вам помогли. Дальше пойдем, может, еще кому поможем. Куда это ты собрался идти? Нужно скорее к фронту двигаться, к своим. Понятно, очередной герой мирного времени. А где он фронта, вы знаете? Усмехнулся я. Нас разбили в двадцати километрах к востоку отсюда. Сколько фрицы могли пройти? Ну, километров сто, не больше. — Они уже Минск взяли, товарищ полковник, — влез в разговор сержант. — Мы пленных брали, допрашивали. — Что ты такое говоришь, боец? — В своем уме? За паникерство у нас знаешь, что положено? — Хилять. Ну вот и делай добрые дела. — Товарищ полковник, разрешите обратиться? — брякнул я по уставному и вытянулся. — Чего еще? Недовольно даже злобно отозвался полкан. — Неприятно ему, что перебил его какой-то красноармеец. Молчал бы уж ты лучше, вояка-хренов, как товарищи твои делают. Обосрался, так и стоишь, жди, когда уберут. Где бы ты был сейчас, не переоденься вовремя в солдатскую форму. Да закрой свою варежку, муха залетит. Думаете, так не бывает? Да еще как бывает. А что он мне сделает? Убьет? как не факт, что я не успею его прежде положить. Остальные вон стоят себе спокойно, даже, кажется, понимают, почему я так завелся. Хочешь к нашим? На соединение? Вперед? Никто не держит? а в немецком тылу тоже кому-то надо воевать. Если бы мы сразу ломанулись на прорыв, ты бы так и сидел за колючкой. А после бы тебя шлепнули. Все равно кто-нибудь доляпнул бы, что тут командир есть. А уж политработников немцы вообще любят, особенно и страстной любовью. Не слышал разве приказ по войскам вермахта? Даже я, простой боец, это слышал. В первую очередь уничтожать весь командный и политический состав Красной Армии. «Евреи и коммунисты должны быть расстреляны на месте. Раз ты переоделся, значит, что-то слышал и сделал выводы. Говорю еще раз. Фрицы за Минском уже. У них четкая организация. Танки рвут оборону и уходят дальше. Следом идет пехота и чистит все, что не доделали танкисты. Таких лагерей, как ваш, думаю, поблизости немало. Нужно собирать людей, вооружать. Вот тогда и думать будем. Прорываться на соединение или тут немцам кровь портить». «А как?» Вдруг довольно неуверенным голосом сломленного человека спросил полковник. «Да элементарно. Вот вы!» Выплеснув эмоции, я вновь заговорил, как положено. «Товарищ полковник, много бы навоевали, если бы вам снабжение отрезали?» «Я так сюда и попал, потому что ни боеприпасов, ни пополнения не пришло. Вот и я о том же. Будем немцам здесь коммуникации рвать, тылы чистить. Долго ли их порядок просуществует на голодном топайке?» Ну, я не знаю. Зато я знаю. Хоть и простой красноармеец. «Товарищи бойцы и командиры!» — выкрикнул я в голос. «Кто хочет идти на соединение с нашими войсками, могут идти, даже оружие не отберем. Те же, кто хочет действительно помочь стране и своему народу, останутся со мной. Легко не будет, орденов тоже не обещаю, но фрицев мы с вами будем рвать так, что перья полетят». Вокруг захлопали люди с улыбкой на лицах и одновременно с яростью в глазах, Почти все шагнули ко мне, хотя я и не приказывал ничего. — Товарищ командир партизанского отряда, — подал голос один из политработников. — Слушаю вас. Извините, не знаю вашего звания. — Полковой комиссар Кривушин Алексей Сергеевич, — представился комиссар. — А политработнику место в отряде найдется? — Конечно. Почему нет? — Ребята, работа будет у всех. Война идет такая, что никто не останется без дела. — А политработник, товарищ полковой комиссар, даже необходим. Бойцов после плена нужно поддержать, не орать и стращать, а именно подбодрить и воодушевить на службу Родине. Полит информацию, я затянул минут на тридцать. Что говорить, да все почти ко мне и перешли. Тот полковник мялся вначале, но я сам подтолкнул его к выбору. — Товарищ полковник, а вам, я думаю, надо идти к нашим. — Вы же только что обратное говорили, — удивился он. — Да, но вы ведь не будете подчиняться младшему позванию, так? Да и кому-то нужно идти, сообщить командованию некоторые сведения. И еще бы, я тут три часа по-немецки писал, якобы показания немецкого полковника. А может, это липа? С сомнением спросил полкан, узнав, что в документах. Нет, немецкий офицер был очень убедителен. Да и как тут врать станешь, когда тебе пальцы отрезают по одному? — Что? Вы что, его пытали? — изумился командир. — Да что вы, просто спросил, а чтобы он не забыл чего-нибудь важного. Пришлось немного освежить его память.